Глава 15. «Опять ты пропадала весь вечер, оставив меня одного!» Раздался недовольный голос, стоило мне закрыть за собой дверь комнаты. «У меня от тоски, скоро вода зацветет. «Скорее затухнет, если ты не перестанешь корм по углам ныкать!» Усмехнулась я. «Будто тебя не кормят!» Подойдя к аквариуму, аккуратно погладила золотистый рыбибок. бок я уже объяснял тебе что этот мир полон опасности пробулькал эдди подставляя другой бок если однажды ты вдруг не вернешься я смогу продержаться пока не придет помощь какую помощь ты ждешь если со мной что нибудь случится тебя в лучшем случае передадут моим родителям хотя я же здесь инкогнито я на мгновение задумалась эдди я собиралась тебя завтра взять с собой в лабораторию профессора клеренса давай ему все расскажем «Зачем?» — недовольно, — уточнил дядя. «Чтобы он надо мной смеялся?» «Ну, почему сразу смеялся? Чтобы мог забрать тебя, если вдруг со мной что-то случится. Он ведь будет знать нашу тайну!» Последнее я произнесла загадочно, понизив голос. Мне показалось это забавным. «Нинель тоже знает нашу тайну!» — передразнил меня дядя. «А ты предлагаешь сплавить меня в очередную опасную лабораторию?» «Такое чувство, что ты хочешь от меня избавиться», — добавил он раздраженно. «Тут наши ощущения совпадают», — усмехнулась я. «Кто только что рассуждала о моей скоропостижной кончине?» «К чему эти взаимные придирки? Расскажи лучше, как успехи в подготовке к турниру». О, Хэдди, я уже столько раз пожалела, что ты не мог воздуха или хотя бы воды». Я всплеснула руками и отошла в центр комнаты. «Мы вроде и тренируемся, но нам явно не хватает наставника». «По правилам преподаватели и мастера не вправе натаскивать студентов к турниру». Печально поведал дядя. «Вот-вот, а ты ведь рыба. Значит, на тебя это правило не распространяется. Но как ты нам поможешь?» «По крайней мере, у меня есть некоторый опыт». Дядя будто замялся, если это слово можно применить к водоплавающему. По наблюдению за другими турнирами. Я попробую помочь вам советами. Давай, зови Нинель, пойдем на улицу и попробуем. Сегодня не получится. Ее только выписали из Лазарета. Я забегала к ней, когда вернулась в Академию. Давай дадим ей отдохнуть пару дней. Из Лазарета? И ты еще удивляешься, почему я опасаюсь, что однажды ты не вернешься домой? Дядя так разнервничался, что начал лихорадочно нарезать круги по поверхности аквариума что в результате привело к образованию воронки. Как только его самого закрутило, я решила вмешаться и успокоить воду. «Ничего страшного не произошло. Система безопасности сработала штатно. Я не успела тебе рассказать, потому что ходила в город приводить себя в порядок. Кстати, я провела ладонями по волосам, привлекая внимание к новой прическе. Как тебе?» «Миленько». Хотя я сторонник аристократического взгляда на моду благородных девушек. А я сторонник современного подхода. Обиделась я на этого мужлана. Прежнюю прическу спасти не удалось. Не ходить же мне с опаленными волосами. Ирей, я не хотел тебя обидеть. Я вообще плохо во всем этом разбираюсь. Лучше расскажи, как Нинель себя чувствует. Я налила чай, взяла вазу с печеньем и, сев на подоконник, пересказала события сегодняшнего дня. Добавив в конце про самочувствие подруги. Тогда завтра лучше дать ей отдохнуть. Произнес Эдди, когда я замолчала. Напомни, когда у вас состоится турнир. Уже на следующей неделе. Тяжело вздохнула я. А завтра мы идем в лабораторию, помнишь? Теперь помню. А в архив когда? Ну вот зачем ты начинаешь? Я вообще убираться не люблю, а тем более в общественных местах. «Хранилище — это не общественное место. Вспомни, каких трудов стоило выяснить, как туда попасть». «А что толку? Я не архивариус и не представляю, где и что искать. А отрабатывать все равно придется, даже если я ничего не найду». «Рассматривай это как плату за независимое будущее», — философски пробулькал Эдди. «Сырость на полу? Разводил ты, а платить должна я? Мне такой подход не нравится». Тогда пусть это будет полезный опыт. Эдди настойчиво пытался меня мотивировать, не понимая, что такими аргументами только разжигает желание вновь поставить аквариум на таган. «Для кого полезный?» Я вперяла в него пристальный взгляд. «Даже тетя Вивьельтина держала для уборки дома прислугу. Я уж тем более не собираюсь набираться опыта по мытью полов и протиранию пыли». Эдди взмахнул плавниками, словно хотел плечами пожать. «Никогда не знаешь, что в жизни может пойти не так». «Например, взорвешь лабораторию, уничтожив труд всей жизни». Немного грубо парировала я и тут же пожалела о своих словах. Дядя Эдди был первым, кто поверил в меня и помог попасть в академию. Грубости он точно не заслуживал. Но меня прямо угнетала мысль, словно преступник рыться в чужих бумагах. Тем более, когда я не верила в успех этого мероприятия. Рыбка взмахнула плавниками, пустила в меня маленькую струю воды и ушла на дно. «Эдди, прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть». Он делал вид, что не слышит, но я все равно договорила. «Я пошла готовиться к завтрашним лекциям, а ты хорошенько подумай, о чем мы расскажем профессору Клеренсу». Тяжело вздохнув, я отправила за письменный стол и погрузилась в тетради и учебники. Теория мне почему-то тяжело давалась, приходилось какие-то вещи прямо зазубривать. А вот отработка простейших заклинаний мне очень нравилась, тем более что постоянные тренировки со своей стихией увеличивали резерв и позволяли использовать все более сложные заклинания на полигоне. Утром я первым делом побежала к Нинель узнать, как она себя чувствует, и чуть не сбила ее с ног, столкнувшись в коридоре. Она с той же целью спешила ко мне. Отсмеявшись, мы договорились встретиться через полчаса и разбежались по своим комнатам. Тяжесть на сердце словно рассыпалась в пыль от облегчения. Только убедившись, что с Ниной все хорошо, я поняла, что все время была в напряжении, переживая за здоровье подруги. И даже ее вечерние заверения в отличном самочувствии меня не убедили, потому что выглядела она при этом как свежеподнятый труп. Дальше день пошел своим чередом. После завтрака мы послушали лекции по истории магии, затем физиология стихий, а перед обедом разошлись на групповые занятия по своим направлениям. Предупредив Нинель, что до вечера буду занята, я последовала на полигон за профессором Ильмой. Когда я по аллее догоняла группу, мне показалось, что в кустах мелькнула знакомая шоколадно-полосатая расцветка. Но присмотревшись, я решила, что мне показалось. Хоть и оглядывалась по сторонам, пока не вышла за пределы Академии. Никогда не думала, что коты могут быть настолько злопамятны. Правда, это вроде был и не совсем кот. К моему удивлению, пожилой профессор повел нас в обход полигона к дальнему деревенскому пастбищу. «Ну что, мои будущие коллеги!» — радостно произнес профессор, не доходя до стада метров сто. «Сегодня мы с вами узнаем, что воздух может быть достаточно пластичен, чтобы связать из него лассо. Тем из вас, у кого хорошо развита фантазия и абстрактное мышление, будет попроще. А вот остальным на первых порах придется подсвечивать свою стихию яркими блестками. С этими словами Ильма достал из кармана маленькую коробочку, поднес карту и, сняв крышку, со всей силы дунул. «В воздух взметнулось облако блестящей пыли». Причем она не разлетелась в разные стороны, а зависла перед студентами, словно ожидая наших дальнейших действий. Вот ваше рабочее поле. Продолжил объяснение, профессор. Представьте, что воздух ⁇ это мягкая глина, которая поддается движению ваших пальцев, приобретая нужную форму. Одновременно со словами, профессор руками выводил определенные фигуры, наглядно демонстрируя, что нужно делать потом подсказал какое заклинание необходимо произнести чтобы закрепить результат без этого наше лоссо вновь стало бы пустотой точнее газом вокруг нас поскольку пустым бывает только вакуум благодаря мерцающей подсветке мы сразу видели не только свой результат но и одногруппников у кого то выходило ровное аккуратное лосо у кого то болталась веревка с петлей будто он хотел повеситься А у Лестера не сработало заклинание заплетения, и его изящный аркан медленно растекался яркой дымкой. Смотрелось очень загадочно, но бесполезно. Профессор Ильма дал нам еще некоторое время на повторение и закрепление результата, а потом озвучил новое задание. «Мало создать упругую пластичную веревку из воздуха. Нужно суметь ею воспользоваться. Это потребует от вас не только магических, но и физических сил». Видите, там вдали стадо. Сейчас вы, как настоящие охотники, раскрутите свои воздушные петли и поймаете какую-нибудь из коров. А разве на коров охотятся? удивленно поинтересовалась одна из студенток. А нам потом от пастуха не улетит? хмыкнул Лестер. Разве бывают такие длинные лоссо? Скептически произнес кто-то у меня за спиной. Может, мы подойдем поближе? Тогда убегать придется дальше и быстрее! Заржал один из парней. Если вдруг стадо решит нас прогнать, отставит разговоры! Строго произнес профессор. Все изучите, опытным путем. Приступайте. Первые минут двадцать мы просто учились забрасывать наши арканы на расстоянии. Петли то повисали в воздухе на полпути к пасущемуся стаду, то падали на землю. В какой-то момент раздался испуганный виск оглянувшись я увидела как винни поднимается в воздух вслед за своей петлей которая вместо того чтобы пролететь сто метров над землей решила взмыть и полететь к солнцу от страха за одногруппницу я подпрыгнула и схватила ее за ноги на такую грузоподъёмность ее лоса видимо не было рассчитана и перестала подниматься мы повисли в воздухе винни а на ее коленях я и долго вы будете там болтаться Усмехаясь, поинтересовался профессор Ильма. «Розенталь, вы же умеете левитировать. Что вы повисли на своей подруге?» «А вдруг она улетит?» Робко уточнила я. «Тогда получит неуд!» Резко бросил профессор и взмахом руки растворил лосонь радиовой студентки. Я к этому моменту уже поняла свои ошибки и, отпустив Вини, плавно опускалась на траву. А вот сокурсница все еще была напугана случившимся и проигнорировала намек профессора. Поэтому просто свалилась на землю, как мешок. Кажется простым зачетом по стихийной практике, она не отделается. Ладно, суть этого заклинания, кажется, усвоили все. Переключил на нас внимание, профессор. Рекомендую в свободное время потренироваться и довести его до автоматизма. «Скоро турнир, и вам придется использовать все полученные знания, если хотите победить. А теперь можете отправляться в столовую». Убедившись, что мы все направились в сторону Академии, Ильма последовал за нами. По дороге я крутила в голове свое расписание. По всему выходило, что если я быстро перекушу, то у меня высвобождается достаточно времени, чтобы посетить библиотеку и отработать повинность потому что после обеденную пару у воздушников отменили, пригласив понаблюдать за спаррингом старшекурсников. Эта идея была лишена смысла. Если дальше затягивать уборку, то библиотекарь может пожаловаться в деканат, и тогда из стипендии вычитать штраф. А мне нравилось получать достойную оплату за примерное поведение и хорошую учебу. Я не хотела рисковать достатком, даже несмотря на перспективу получения наследства. Вговорив себя покончить поскорее с неприятной повинности, вскоре я входила в читальный зал. Явилась, ну надо же! Возмущенно произнесла библиотекарь при моем приближении. Но потом спохватилось, что шуметь в ее ведомстве не полагается, и уже тише добавила. А я собиралась до деканат жаловаться, что ты отработку игнорируешь. У меня чуть не вырвалось, что другого я от вас и не ждала, но вовремя сдержалась. «В ректорате и так пристально изучают мою кандидатуру. Не хватало еще, чтобы жалоба библиотекарши перевесила чашу весов не в ту сторону». Простая мысль об отчислении вызвала липкий страх в груди. Оказывается, я настолько прониклась студенческой жизнью, что совершенно не хотела бросать учебу. «Вы очень любезны, что не сделали этого», — «наконец ответила я». «Все студенты сейчас активно готовятся к турниру. Совсем нет свободного времени». Ну вот, пока они свои магические капилляры разрабатывают, ты физические силы потренируй. Одной магией турнир не выиграть. Тут еще сноровка и смекалка нужны. И как уборка мне в этом поможет? Я с удивлением взглянула на эту странную женщину. А вот идем со мной, и увидишь. Библиотекарь направилась к подсобному помещению, отворила дверь и извлекла оттуда ведро, тряпки и швабру. Современная молодежь разучилась работать руками. Привыкли все по мановению заклинания получать. А тут без магии приходится крутиться, чтоб древние флианты не пострадали, чтобы рукописи какие-нибудь не уползли. Все протираем аккуратно, сверху вниз, с полки на полку. Она дошла до двери, ведущей в архив и открыла замок. Главное, водой не злоупотребляй. Прополоскала тряпку. Хорошенько отожми ее, затем еще раз. И только потом вставай на стремянку. На что? «Не поняла я». «На стремянку». Госпожа Ясная махнула рукой в сторону необычной лестницы, стоящей в конце стеллажа. Видимо, выражение моего лица ее насторожило, потому что она мягко произнесла. "Ее можно двигать вдоль рядов и между, подниматься по ней к верхним полкам и потихоньку ряд за рядом протирать. Главное, не смотри вниз». «Почему?» «Не поняла я». «Отвлекает», — усмехнулась библиотекарь. «Сразу начинаешь прикидывать, сколько времени еще убираться. Ну все, не буду тебя задерживать. Приступай и не забудь позвать, когда закончишь». «Вы уверены, что я успею сегодня все закончить?» Скептически изогнула я бровь, окидывая то, на что хватало взгляда. «До турнира у тебя уйма времени!» Ядовитым голосом произнесла госпожа Ясная, похлопав меня по плечу и покинула помещение. «Она пошутила?» Оставалось надеяться, что да. Но в любом случае не стоило терять время. Я взяла тряпку, примерилась к одной из полок, положила тряпку и направилась к стремянке. В какой-то момент пришло понимание, что я не знаю, с чего начать, и от этого совершаю лишние движения. Но вскоре у меня получилось взять себя в руки и приступить к уборке. Я мельком просматривала корешки книг, с которых смахивала пыль. Толстые, тонкие, деревянные и инкрустированные. Названия встречались на самых разных языках, но, судя по всему, книги на этом стеллаже относились к научным трудам и никакого отношения к расследованию взрыва в Академии не имели. У следующего стеллажа почти все книги были тонкими, словно журналы. Где-то попалась полка с жидкими изданиями. Невероятная красота, которую сложно описать словами. Я и подумать не могла, что фолианты бывают такими. Страницы из воды не растекаются, держат форму. А из водорослей складываются нужные слова, когда книгу открываешь. Когда я поняла, что уже не первый раз стираю пот со лба, то спустилась со стремянки и уселась прямо на пол передохнуть. Прислонившись спиной к стойке стеллажа, я вперила усталый взгляд в нижнюю полку напротив и с удивлением обнаружила там коробки вместо книжных корешков. На каждой была надпись «Архив факультета такого-то» и «ГОД». Я окинула быстрым взглядом все ближайшие стеллажи, а потом заглянула на соседний ряд. Все нижние полки занимали коробки с архивными документами различных факультетов. Сердце учащенно забилось, от волнения ладони вспотели. По детской привычке я, не задумываясь, достала носовой платок, а взглядом выискивала коробки с нужным годом. Найдя искомое, выбрала свой факультет и, подбежав к месту, испуганно замерла. А вдруг сейчас войдет госпожа Ясная и увидит, что вместо уборки нерадивая студентка ковыряется в документах? После некоторых раздумий я поняла, что никакие наказания не страшны, когда речь идет о спокойствии Эдди. Тем более можно сделать вид, что коробка случайно упала и рассыпалась, а я просто исправляю это недоразумение. Попробовав вытащить нужный короб, я поняла, что случайно такая тяжесть не могла бы упасть ни при каких обстоятельствах. Ее, наверное, и запихивал сюда мастер класс как самый сильный из преподавателей. После некоторых усилий мне удалось двинуть коробку, достаточно для того, чтобы приоткрыть крышку и заглянуть внутрь. Но стоило мне сунуть туда свой нос, как я мгновенно отпрянула, сильно чихая. Пыль тут не протирали несколько лет точно. Неужели это делают только провинившиеся студенты? А таких неудачников до меня, видимо, не нашлось. Сдерживая любопытство, пришлось сначала выполнить свою работу, протереть кругом пыль. После чего я погрузилась в содержимое документов. Ведомости успеваемости на каждый курс, бланки отчетности по начислению стипендии, сметы выдачи пособий и расходных материалов. Бумажки, бумажки, бумажки. И почти на самом дне журналы происшествий и заключение комиссии по взрыву в лаборатории. Нашла.